Говорить, что он будет мучиться, как распятый. Наконец Агат решился бросить на меня взгляд и удивленно пробормотал, «Как ты бледен, господин! Я принесу тебе питье, которое тебе поможет!» Самым ужасным было то, что я ничего не чувствовал. Больше ничего. Дела еще занимали мой ум. Что же до сердца, то мне казалось, будто у меня его больше нет. Головокружительная пустота образовалась в моей груди. Я был рассудителен до жестокости. Я знал, что мой сын умирает, и что я бессилен это предотвратить. Я был наделен всемогуществом Рима. Я правил этой страной как хозяин, но я не мог помешать смерти прийти за моим сыном и забрать его. Собственная рассудочность повергала меня в отчаяние, но я был спокоен, хладнокровно, страшно спокоен. Здесь всемогущество Рима ничего не означало, ровным счетом ничего — Какая насмешка! Я вышел из ничто, и быть может завтра кай станет ничем. Философы учат, что двойная уверенность в небытии и нашем бессилии есть начало мудрости и душевного покоя. Мой учитель философии говорил, меня не было. Я был, меня больше нет, мне наплевать. Придет день, когда, как отца, матери и всех предков, Кая Понтия Пилата, прокуратора Иудеи, больше не будет. Придет день, когда он перестанет страдать, И если философы не заблуждаются, Я могу надеяться хотя бы на это. Кая Понтия Пилата больше не будет. И, как учат у портика, ему это будет безразлично. Но я был еще жив, и я страдал. Я страдал от того, что, словно приподнявшись над страданием, чувствовал себя холодным и твердым, как могильный камень. У меня было ощущение, что я и жив, и мертв мертв по отношению ко всему хорошему на этой земле и жив по отношению к тому, что причиняет боль. Я предпочел бы не знать стойков, быть таким же варваром, как мой бедный Флавий, и найти себе прибежище в мечте иудеев, которые говорят о воскрешении мертвых детей на зеленых лугах вечного блаженства, которые ожидают души умерших. Я, не колеблясь, обрек бы себя ужасными мучениями на кресте, если бы моя агония могла спасти моего ребенка. Но никто не мог позволить мне совершить такой обмен, и некому было принять эту жертву. Я созерцал ясное небо иудеи. Никогда я так остро не ощущал его пустоты. Богов не было в нем, как и в моем оледенелом сердце. Я хотел бы, чтобы они существовали, чтобы они были готовы выслушать мою бессвязную мольбу, еще более жалкую от того, что мне не к кому было с нею обратиться. Я был слаб и малодушен. Вечером третьего после нашего разговора дня Агат вошел в мой кабинет. Кончено. «Господин, не знаю, откуда взял я силы подняться наверх. Прокула стояла у изголовья Кая, прямая и бледная. Я вспомнил, как она страдала восемь лет назад в родах, и я знал, как она страдала, помогая ему умереть. Я хотел было обнять ее, прижать к себе, Но руки мне не повиновались. Я наклонился к сыну, взял его за руку. С тех пор, как мы покинули Рим, я так мало играл с ним, мне все некогда было выказать ему мою любовь. Теперь было слишком поздно. «Ты хочешь чего-нибудь?»